Глава 26. Сердце города. Уровень 106, 150 из 2120. Мана 9801 из 9801. Сы 4001 из 4001. Очков заслуг 3700. Убито 37. Союзников 83. Количество врагов — 3942. Кажется, я пришел слишком рано. Логично было бы предположить, что враги попытаются организовать оборону внутри магистрата, но пока что ворота оставались закрыты и, ко всему прочему, неплохо охранялись. Лорд Некросов пусть всего лишь с тремя посохами и 12 практиков в алых доспехах. Что-то мне подсказывало, подобного рода знаки отличия им выдали не просто за красивые глаза. Стены, как и ворота, светились от магии, и нечего было и думать переместиться внутрь посредством телепортации. Хорошо, если меня в нее впечатает, а не разорвет на куски и не выкинет кучи фарша с другой стороны. Окна? Слишком очевидно, к тому же они застеклены» по сути, варианта два, или подождать, пока сюда не прибудет больше беглецов, и бессмертные не попытаются обороняться внутри ключевого здания, или идти напрямик, и пусть первый вариант проще, я выбрал второй. Потому что если бы в такой ситуации можно было ждать, то я сейчас сражался бы вместе с остальными, а не изображал из себя лысого убийцу со штрих-кодом на затылке. Выпустив из руки ставший ненужным деревянный меч, я изменил шаг. Теперь я двигался чуть пошатываясь, прижимая ладонь к животу, словно из последних сил. И если поначалу стража, которую я мысленно окрестил гвардией, меня игнорировала, то по мере приближения это стало затруднительно. «Стой, воин!» — прозвучало в ушах. «Тебе нужна помощь?» Я промычал нечто неопределенное, продолжая медленно брести вперед. И это сработало. Сразу двое практиков направились ко мне. «Активировать разгон!» И упали подло сраженные появившимся в моей руке копьем. Накидка тоже слетела, больше не стесняя движения. Время для осторожных решений прошло, с гвардейцами нужно разобраться быстро. Блин! Если лорд и умел блокировать пространство, то сделать этого не успел, а в остальном шансов избежать гибели я ему не оставил. Выпад! Всплеск! Я лишь слегка коснулся наконечником черепа, но дистанция и сила воздействия были точно выверены, Волна ушла дальше, разрушая скрытую внутри пластину, и даже легкого касания хватило, чтобы ощутить текущий через меня поток энергии, от которого мне достались лишь жалкие крохи. «Внимание! Вы получили 10 ОС! Поздравляем! Вы получили 1000 очков заслуг! Убито 40!» И ко мне уже устремились остальные, быстро, но при этом так медленно. «Молния!» Двое из них упали, и я скользнул мимо, небрежно взмахнув копьем и забирая их жизни. Второй раз использовать магию мне не дали, сократив дистанцию, но замедлившийся мир позволил начать новый танец, куда более сложный, чем недавно на крыше. На этот раз мне противостояли не лучники, а настоящие мастера. Парочка, возможно, даже достойных пятого уровня, но приставку «великий» не заслуживал ни один из них. Они прикрывали друг друга, синхронизировали атаки, и использовали духовные техники, как внутренние, направленные на усиление собственного тела, так и внешние, в виде заклинаний. И тем не менее, наша схватка заняла не больше 30 секунд. Мое копье смахнуло голову последнему из врагов. «Внимание, вы получили 10 ОС. Поздравляем, вы получили 100 очков заслуг». «Внимание! Вы убили 50 врагов во время битвы за Вавилонскую башню! Внимание! Ваши заслуги замечены! Уровень доступа повышен!» Отмахнувшись от вороха сообщений, я отбил копьем очередную стрелу, несколько запоздавшую. Наша схватка не прошла незамеченной, и на крике стекались десятки новых противников. И пусть бессмертные были храбры, но вид горы трупов за моей спиной заставлял их не слишком торопиться. «Исцеление!» На этот раз не обошлось без ран. Пусть и поверхностных, но я потратил часть маны на то, чтобы остановить кровь. Сейчас ситуация отдаленно напоминала мне прорыв к храму Великого И. Разве что за порогом магистрата меня не ждала безопасность. Определенно не ждала. «Ненавижу гоблинов!» Мысленно пробормотал я. Пусть сегодня они и ни при чем. Просто базовый девиз помогал настроиться на нужный лад. «Круговорот!» «Исцеление!» Несмотря на внушительный резерв и запасы кристаллов, мана стремительно истощалась. Резанув ножом по ремням доспехов, я позволил им упасть, подгонять местную броню у меня уже определенно не оставалось времени, как и собирать выпавшие из врагов карты. «Активировать боевую форму!» «Д» Возможно, это стоило сделать еще перед атакой, поскольку значительно упростило бы мне задачу, но тогда противников было бы больше, и вряд ли бы у меня получилось так просто прикончить лорда. Отбив очередную стрелу, что под ускорением было совсем несложно, я бросился к воротам и тут же затормозил, потому что они распахнулись, выпуская семерых стальных бессмертных и десятка два алых гвардейцев» и вся эта толпа дружно устремилась мне навстречу, сходу определив виновника в учиненной бойни. Впрочем, нет, не вся. Последний некрас остался у входа, и пусть у него почему-то был только один посох, определялся он как лорд. Шансов перебить всех врагов у меня имелось немного, но, к счастью, этого и не требовалось. Блинк! Первым прыжком я ушел назад, оказавшись перед двумя практиками, обычными, не обладающими особыми талантами, а потому не способными оказать никакого реального сопротивления. Причем на этот раз убивать я не стал, ограничившись парой болезненных ран и оставив валяться на мостовой. И повернулся к лучнику, который с упорством, достойным лучшего применения, пытался меня подстрелить. «Молния!» «Мерзкий сектант!» Рухнул, подергиваясь в конвульсиях, но были ли они предсмертными, сказать сложно. Гвардейцы ускорились, пытаясь не дать мне добить раненых, и я не стал их разочаровывать. Главное, что у меня получилось заставить группу отдалиться от входа, тем самым получив поле для маневра. «Блинк!» Не рискнув прыгать напрямую, я ушел в сторону и, очутившись на крыше, пробежал несколько шагов и... «Блинк! Внимание! Пространство заблокировано!» Время все еще не вернулось к обычному течению, и, сориентировавшись, я атаковал лорда. Как и опасался, он не просто наблюдал за схваткой, но и защищал вход. Мой удар был быстр, но не убил, а лишь заставил его отступить. Несмотря на всего один посох, обращаться с ним он умел. «Правда, не скажу, насколько хорошо, поскольку, убедившись, что быстро с Некросом расправиться не получится, я сделал самое разумное, что мог в такой ситуации. Повернулся и побежал дальше вглубь здания. Достаточно внушительного, чтобы называться дворцом». «Ты умрешь! Умрешь! Умрешь!» Я метнулся в сторону, пропуская мимо летевший посох. Не самый умный ход со стороны Некроса, я развернулся и ударил снова». На этот раз, лишившись оружия, лорд мог лишь попытаться прикрыться руками. «Раскол!» Руки отбросила в стороны, шаг вперед, поворот и удар выскользнувшего из рукава кинжала в глазницу. «Раскол! Внимание! Вы получили 10 ОС! Поздравляем! Вы получили 1000 очков заслуг! Убито 51!» «На этот раз я успел забрать выпавшую карту, прежде чем броситься прочь», мелькнула мысль попытаться закрыть ворота изнутри, но враги были уже близко, без шансов. «Внимание, разгон завершен!» Мир вернулся к привычному темпу, принеся легкое чувство тошноты. Теперь попытка сражаться и вовсе выглядела безумием, а ведь здание само по себе не пустое. В отличие от самого города, точной схемы дворца у меня не было, но цель должна находиться где-то под землей. Сканирование! Поисковые волны не ушли дальше внешних стен, показывая, что ключевая точка весьма неплохо защищена, и пусть схема у меня не появилась, но я смог оценить количество врагов и мысленно выругался, ускоряясь. Когда мы обсуждали планы, это выглядело гораздо проще. Пришел, увидел, победил. Сейчас же существовал неиллюзорный шанс сдохнуть, потому что если снаружи у меня еще имелись шансы отступить, то внутри очень и очень вряд ли. Но если я не справлюсь, то все, что мы сделали до сих пор, может оказаться бессмысленным. Если некросы уничтожат сердце города, мы вряд ли сможем активировать портал. И именно этому я должен помешать. И не только я, но другие отметки добровольцев находились сравнительно далеко. Блинк! — Рискованно. Стены явно мешали, но мне требовалось как-то оторваться от преследователей, и переместился я не просто так, а к одной из сигнатур — очередной практик, вооруженный деревянным мечом. — Умри, демон! Мое копье мелькнуло, разрубая его оружие. Покров духовной силы оказался слабым, да и сам парень весьма молодым. Полезно для допроса. — Где сердце города? Отвечай, и я оставлю тебя в живых. — Он здесь! На помощь! Я задер Копье чуть дернулось, и крик оборвался, вместе с жизнью героя. «Внимание! Вы получили 10 ОС! Поздравляем! Вы получили 100 очков заслуг! Убито 52!» Ну что за баран? Даже соврать ума не хватило. Впрочем, крики выдали мое положение, так что задерживаться не стоило. Проскочив в короткий коридор, я заметил ведущую вниз лестницу. Судя по наличию гвардейца, место достаточно важное. «Молния!» Практик рухнул, и мне осталось только ткнуть копьем, обрывая очередную жизнь. Возможно, потом меня будет мучить совесть и снится кошмары, но это не худший вариант. Кошмары снятся лишь тем, кто выжил. Внимание, вы получили 10 ОС. Поздравляем, вы получили 100 очков заслуг. Убито 53. Дверь выглядела надежной, но петли были открытыми, так что я просто их срезал, а затем ударил ногой, пробивая себе дорогу и сразу понял, что забрел куда-то не туда. Множество стоек с посохами, это, конечно, интересно, но в инвентарь они не влезут, а в сумки будут слишком много весить. Итого, сейчас они для меня абсолютно бесполезны, разве что взять их в заложники и угрожать сломать об колено пополам, если мне не предоставят миллион кристаллов и портал до земли. «Стражник мертв! Дверь выбита! Демон в оружейном зале!» Я выскочил обратно и замер. Преследователи меня догнали и теперь стояли на том конце не слишком длинной лестницы, блокируя единственный путь наружу. Шах, но пока еще не мат. «Блинк! Внимание! Пространство заблокировано. «Сдавайся, демон!» — поделился мечтами кто-то. «Ты силен, но тебе не победить нас всех!» Комментировать предложение я не стал, решив прибегнуть к припрятанному козырю. Пусть после его использования маны у меня почти не останется. БЕГСТВО! Внимание! Пространство заблокировано! Мир мигнул, а затем меня выкинуло в том же месте, и хорошо еще, что одним куском. Тем не менее, особой радости по этому поводу я не испытывал, потому что если так пойдет и дальше, то одним куском я просуществую очень недолго. Мана 13 из 9701! Энергии для новой попытки уже не оставалось, но даже будь иначе, сначала нужно изменить условия, потому что точное повторение одного и того же действия в надежде на иной результат называется безумием. Не став пытаться идти на прорыв, я отступил обратно в зал. «Василий, я проник в магистрат, но меня зажали в каком-то подвале. Если поторопитесь, то у вас есть неплохой шанс добраться до сердца». Просить о помощи было бесполезно, а сочувствия я не ждал, сразу закрыв чат. И что дальше? Защищать относительно узкий проход, рассчитывая продержаться до прибытия помощи? Бессмысленно. Пытаться проломить одну из стен, за которой может оказаться какой-нибудь коридор? Так себе план. Впрочем, первый этап понятен. Активировать временной барьер 100 ОС. Вы находитесь в закрытой зоне. Осталось 1 час 29 минут 59 секунд. Уровень 106 360 «Из 2120». На то, чтобы обозначить границы барьера, у меня ушло всего 5 секунд, за которые первые враги успели войти в зал. Впрочем, особого значения это не имело, и вздохнув, я принялся выкачивать энергию из кристаллов. «Мана – 5005 из 9701». «Пока хватит. Ситуация выглядела все так же печально, но один вариант у меня таки имелся. Засунув руку в сумку, я достал управляющий посох, тот самый, чья работа изначально была не совсем понятна, но ряд экспериментов я провести сумел и подозревал, что сейчас именно эта стальная палка может послужить ключом к спасению. Я направил в нее энергию и почувствовал слабую связь с посохами, находящимися в данном зале. Поле я разместил в притирку к стенам, так что все стойки оказались внутри, а вот с противниками рисковать не стал. Те же некросы, с учетом сроков их жизни, легко могли нарушить целостность барьера. И если полноценно управлять посохами, заставив атаковать врагов, сложно, то как насчет иного варианта? Ломать всегда проще, чем строить. Жаль, только проверить свою идею можно лишь на практике. Ману я закончил восстанавливать примерно за час и оставшееся время потратил на то, чтобы отдохнуть. «Внимание! Временной барьер разрушен!» Атаковать первым я не стал, и, как ни странно, враги тоже не торопились, медленно беря меня в полукольцо. Похоже, собрались брать живьем, возможно, для переговоров или «сложи оружие», — раздался в голове голос, «выхода нет, ты в ловушке». Правда, определить, кто из присутствующих выдвинул столь заманчивое предложение, я затруднялся, и оно несколько противоречило раздавшемуся шепоту. «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» Впрочем, в данном случае это можно было считать хорошим знаком. Спустя пару секунд я почувствовал блокировку и, надавив, отключил создавшие ее посохи. Шепот стал настойчивее, но на этот раз решение менять было поздно. Путь к бегству остался только один – через мясорубку светящихся от магии стен. Ну, погнали. «Блинк!» «Внимание! Вы погибли! Активирована способность бэкап 5 ОС, уровень 106, 355 из 2120. Приготовьтесь!» Судя по яркой вспышке боли, меня все же провернуло через мясорубку, пусть и не до конца. Теперь вопрос в том, сумел ли я пробиться наружу или мой труп выкинуло прямо там, в экранированном хранилище. «Осталось 3, 2, 1...» Не выкинула. Я оказался в новом месте, перед очередными воротами, причем на этот раз у них даже не стояла стража. Сзади был коридор, но если я не угадал, то вряд ли у меня получится пробиться наружу. Кстати, судя по тому, что сумка потрепана, но все еще функционирует, а посох валяется на полу одним куском, сравнение с мясорубкой не вполне корректно. Иначе артефакты бы тоже процедуру не пережили. «Активировать боевую форму, Да! Я толкнул створки, и они легко открылись, впуская меня в очередной зал. В центре находился кристалл, окруженный защитным полем, а возле него человек, мой условный союзник. «Амир, человек, герой, уровень 10». Впрочем, он тут был не один. Дорогу перекрывал не только барьер, но и очередной лорд. Пять посохов, четыре из которых зависли в воздухе, направленные в мою сторону. «Никакой свиты для разнообразия, но вряд ли мои преследователи заставят себя долго ждать». «Стой!» — раздалось предупреждение. «Если ты хоть шевельнешься, то наш раб разрушит сердце города». «А если я не шевельнусь, то не разрушит, ответил я вслух, не став тратить духовную энергию на передачу голоса, потому что я умру, например. Соблюдать столь идиотское требование я не собирался» и мысленно потянулся к посохам лорда, заставив их отключиться. Всего на несколько секунд, но большего мне и не требовалось. «Блинк!» Посохи упали, и пусть лорд умудрился заблокировать первый удар, но... «Блинк!» Второй выпад завершил дело, войдя ему в основание черепа. «Всплеск! Поздравляем! Вы получили тысячу очков заслуг! Восемь сто!» Опыта мне не полагалось. Оружие было несистемным, зато в дальнейшем можно попытаться выковырить из лорда сердца. Самое удивительное, что он остался стоять, каким-то чудом сохраняя равновесие, хотя диагноз был очевиден, в том числе и системе. Останки лорда некросов. Никакого особого смысла в этом не было, но я зафиксировал победу, вновь ударив посохом. Тело с грохотом рухнуло на каменный пол, как говорится, и так будет с каждым. — Не может быть! — раздался дрожащий голос. — Он что, погиб? — Да, погиб, — я повернулся к союзнику. — Я его убил. Теперь все будет хорошо. — Не подходи, или я разрушу сердце! Я замер. Было бы обидно потерпеть поражение сейчас, когда победа так близка, а миру, судя по внешнему виду, было лет восемьдесят, больше, чем его отцу. И в таком возрасте легко совершать глупости, поскольку их последствия тебя уже не очень беспокоят. В худшем случае ты просто излечишься, наконец, от целого сонма болячек. Меня прислал Джафар, твой отец. Переходи на нашу сторону, и я помогу тебе. Бессмертные обещали позволить тебе взять несколько уровней. Я дам тебе навык, который позволит жить сотни лет. Мне хотелось переместиться к нему и вырубить, но вряд ли защитное поле позволит провернуть подобный трюк, и второй раз быкап сегодня не сработает. Положиться на Кассандру, так она сработает только если смерть окажется мгновенной, а гадание сейчас бесполезно. «Стальной клан нельзя победить! Вы все умрете! Так, как всегда происходит в легендах!» «Ты ведь уже не ребенок!» Легенды пишут победители, и вряд ли они будут рассказывать слугам о своих поражениях. Бессмертные уже проиграли, и тот факт, что я здесь, лучшее тому доказательство. Ну же! Я? Ну же! Мучительная смерть или возможность вернуть молодость? Вновь ощутить себя здоровым, ощутить сладость пищи и... Объятие женщин? Скольких женщин? Тридцати? «Мало. Я хочу по меньшей мере сорок». На секунду мне показалось, что старий, почтенный старец, издевается, но ничего подобного. Скорее просто впал в маразм, и теперь с его губ едва ли не капала слюна. «Сорок обещать не могу, извини. Как насчет 39? девяти?» «Сорок! И ни одной меньше!» «На самом деле их может быть даже тысяча». «Тысяча? Не слишком ли много?» Ты пытаешься меня обмануть, демон! Во внешнем мире бесчисленное количество девушек, и кто из них сможет отказать молодому, красивому и богатому герою? В некоторых мирах твоих сил хватит, чтобы считаться богом. Бессмертным? Истинным бессмертным? Или, по меньшей мере, сесть на трон какого-нибудь царства? Династии? Ну, можно и так сказать. Теперь Амир дышал так тяжело, что того и гляди умрет от инфаркта. И как у Джафара мог родиться такой идиот? Впрочем, характеристики у него были вполне приличные, пусть очков в интеллект он явно пожалел. — Ты искушаешь меня, демон! — Я говорю правду. И, кстати, у нас не так много времени для искушений. Ты говорил, что бессмертные проиграют. — Верно, иначе зачем бы им уничтожать сердце? Но пока они еще сражаются. Позволь мне войти в пределы барьера, и мы продолжим наш разговор». «Вовремя!» Стоило мне пройти через барьер, как двери взорвались, пропуская внутрь десятки, сотни врагов. Но бессмертные опоздали. Проникнуть сюда они не могли, не сразу, по крайней мере. «Я не могу!» — внезапно произнес Амир. «И не надо мне угрожать! Я не виноват!» Передача голоса. Судя по всему, лорд попытался воздействовать на старика, но менять решение для раба было поздно. Может, у него и не вполне все дома, но просчитать последствия много ума не надо, достаточно инстинкта самосохранения. Да, не нужно ему угрожать. Теперь он находится под моей защитой. Правда? Ты не сможешь его защитить, вмешался лорд. Ни его, ни его семью. «Династия уничтожит всех до седьмого колена!» Сурово, но угрозы, неподкрепленные силой, не имеют смысла, и Некрос, по сути, только что подписал себе смертный приговор. Впрочем, терять ему было уже нечего. «Не беспокойся, Амир», — махнул я рукой, — «никто из бессмертных не покинет город, а значит, не сможет рассказать о твоем поступке. Просто отойди и позволь мне прикоснуться к сердцу». Нет! Возмутился старик. «Считаешь, что если я старый, то меня можно обмануть? Сначала даруй мне вечную молодость. Ты обещал, демон!» Для того, чтобы выполнить обещание, мне нужно было получить доступ к терминалу, но я откровенно устал и сомневался, что в данном конкретном случае увещевания помогут. Похоже, старика в прошлом слишком часто обманывали. «Ладно». «Блинк!» Копье отсекло руку, которой старик держался за кристалл, и он отшатнулся и рухнул на колени, захлебываясь от крика. Ничего, руку можно отрастить или прирастить. Очень хотелось добить, но лишить жизни куда проще, чем вернуть из мертвых. А Джафар вряд ли одобрит убийство сына, пусть даже настолько никчемного. Да и кровавая метка мне сейчас будет лишней. Вырубив придурка ударом в висок, я перетянул культю и остановил кровь при помощи исцеления после чего тщательно обыскал и связал, а руку бросил в инвентарь. «Ты хорош», — произнес лорд, — «забудь об угрозах. Мы, бессмертные, умеем ценить доблесть. Стань нашим слугой, и ты не только сохранишь жизнь, но и станешь гораздо сильнее». А как же небесные законы, те, по которым игроки не могут быть выше 50 уровня? Я подошел к кристаллу и возложил на него ладонь. Думаю, принцип тут не сильно отличается от подземелья. Сердце поселения, малый город, правитель отсутствует. Внимание, проверка уровня доступа. Из любого правила существуют исключения, ответил лорд. И этот закон не касается тех, кому мы действительно доверяем. Нельзя управлять этим местом без помощи игроков. «Помоги нам договориться с твоими союзниками, а затем оставайся в городе. Клянусь, ты получишь титул бессмертного и станешь одним из нас. Если хочешь, то мы даже подберем тебе стальное тело». «Предоставлен ограниченный доступ». Я углубился в меню, изучая полученные возможности. Пока что ситуация выглядела так, что я все еще оставался в ловушке, пусть и весьма прочной. «Интересно, и у тебя есть право обещать подобные вещи?» — спросил я. «Мне казалось, ты тут не главный». «Лорд Элендор открыл портал и бежал, бросив нас. Отныне я верховный лорд этого города». «Да уж, если и есть нечто вечное, то это борьба за власть». Впрочем, его слова напомнили о необходимости отключить некрасом возможность получить подкрепление. «Заблокировать портал». Сразу стало гораздо спокойнее. Мне до последнего казалось, что к ним на помощь должен был прийти кто-то могущественный. Вот теперь можно и поговорить относительно спокойно. «Для этого титула у тебя маловато посохов. Не находишь?» «Если ты передашь мне посох прошлого лорда, то это перестанет быть проблемой. Никто не будет оспаривать мое право занять его место». «И что дальше?» «Ты откроешь портал, и мы позволим остальным уйти». Звучало неплохо, но в данной ситуации несколько запоздало. Судя по сообщениям, в чате мы уверенно побеждаем. Мой собеседник блефует. «А как насчет меня?» «Если ты согласишься, то я лично доведу тебя до внешнего портала, но только тебя одного». «То есть примерно то же самое, что обещал первый верховный правитель, но в семь раз меньше, и сложно сказать, в чем тут дело, в недостатке щедрости или искренности». «Ну а если нет?» «То мы атакуем барьер и доведем дело до конца». «Уничтожим сердце и уйдем в другой город». «Пустые угрозы. Я уже разобрался с базовыми функциями, и одна из них позволяла мне избавиться от навязчивых собеседников, пока они не нашли способ меня переубедить или не сбежали». «Увеличить размер защитного барьера». Энергетические стены поползли во все стороны, лорд, развернувшись, бросился из зала, но большинство явно не успевало, да и он вряд ли сумеет сбежать. Волна прошла сквозь врагов, не нанося видимых повреждений, но оставляя лишь трупы, причем на игроков она действовать не должна. И спустя десяток секунд поле достигло своего предела, где-то на границах здания магистрата. Внимание! Оценка ситуации. Поздравляем! Вы получили 25100 очков заслуг. Убито 277. Внимание! Вы убили 100 врагов во время битвы за Вавилонскую башню. Внимание! Вы убили 250 врагов во время битвы за Вавилонскую башню. Внимание! Ваши заслуги замечены. Уровень доступа повышен. И, кажется, это было важно, поскольку список доступных функций резко расширился. В том числе появилась весьма интересная возможность. «Внимание! Вы совершили немало подвигов во имя Вавилонской башни. Вы признаны достойным. Желаете стать правителем малого города? Да? Нет?»